Выйти в поле босиком И до первой до звезды Захмелевшим молоком Заметать свои следы В небе полоная луна Юный вечер будет пьян Лопнет звонкая струна Кровью выльется из ран Поле Не оставляй следа горе Песок, вода в море уйду твои суда вскоре Не оставляй следа Тишина, только ветер не уснет, Только понибула на лодкой желтой уплывет, До да спускается с небес из ручья испить воды, И уходит в темный лес, Заметать свои следы. Оле, не оставляй следа горе, Пойдет в песок вода в море. Уйдут твои суда suda не nie следа, śladu. лай, о, Nie ostawiaj śleda o gore Ujdą w piasek woda w morze Ujdą twoje suda wskore Nie ostawiaj śleda hey, o